Тужит, плачет девушка по милом дружке. Скорбит, что пришло время расставаться с ним навеки. Где были изотея, где проказы, игры и смехи? Где веселые шутки? Плачет навзрыт и рыдает Фленушка. Слово не может промолвить в слезах. Фленушка, Фленушка, что с тобой? Кротко, нежно лаская ее, говорил Самоквасов. Миновал первый порыв, перестала рыдать, только тихие слезы льются из глаз. «Даби, я к тебе приходил, с глаз долой прогнала ты меня, заперлась!» снежным укором стал говорить ей Петр Степанович. «Видеть меня не хотела!» Опустила низко голову фленушкой, закрыв лицо передником, тихо и грустно промолвила. «Стыдно мне было. Дело еще непривычное. Не хотелось, чтобы ты видел меня такой. Выпила ведь я перед твоим приходом». Зачем это? с горьким участием чуть слышно сказал Петр Степанович. хорошего? Тихо, бережно взял он ее за руку. Опустив передник, она взглянула на него робким печальным взором. Слезу заметила на реснице друга. И полились у нее самой зачей слезы. Горлицей, чуть слышно воркует она, припав к плечу самоквасова. А я думала, а я думала, бронить меня станешь. Корить, насмехаться. — Насмехаться, бронить! — горько улыбнувшись, заговорил Петр Степанович. — Какое слово ты молвила! Да могу ли я над тобой насмехаться? Крепко прижалась к нему безмолвная пленушка. Не я, Петя, пью! — заговорила она с отчаянием в голосе. — Горе мое пьет! Тоска тоскучая напала на меня, нашла со всего света вольного. Эх ты! Петя мой, Петенька! Беды меня породили, Горе горенское выкормила. Злая кручинушка вырастила, Ничего ты не знаешь, мил сердечный друг. И надорванным голосом тихо и грустно запела. но это сердце мое, ноет, ноет, занывает. Злодейки кручинушки вдоль бывает. Ах ты молодость моя, молодость, Чем тебя мне помянуть? Тоской да кручиной, печалью великой, Доля уж такая мне на роду так писана И печатью запечатана, Не знавать мне счастья и радости, С милым другом о разлученье быть. Ах, туманы ли вы, туманушки, Вы чисты дожди осенние, Уж не полны ли вам туманушки, По осенью морю гулять, Не пора ли вам, туманушки, с осенью моря долой? На мое ли на сердечу, на мое ли ретево, Налегала грусть кручинушка, Ровнокаменно гора? Не пора ли тебе, кручинушка, с ретева сердца долой, а не видовать не знать мне радостных веселых дней. Упал голос. Смолкла Фленушка. Нет, не видовать. Не видовать. Через малое время чуть слышно она промолвила, грустно наклонив голову и отирая слезы передником. И снова запела. Громче и громче раздавалась по перелеску ее печальная песня. «Родила меня, крутина, горе выкормила, беды вырастили». Испозналась я несчастная с тоскою да с печалью. С ними век мне вековать, счастья у жизни не видать. «Эх, ты, Петенька, мой Петенька, ох ты, сердечный мой!» — вскликнула она, страстно бросаясь в объятия Самоквасова. «Хоть бы выпить чего!» «Что ты, Фленушка, помилуй!» — сказал Петр Степанович. «Мне ж тебе не жаль себя!» Чего мне жалеть-то себя? С каким-то злорадством глазами сверкнув, вскликнула фленушка. Ради кого, не для кого, и меня-то жалеть некому, а притч разве матушки. Кому я нужна? Ради кого мне беречь себя? Лишняя, ненужная. На свет я уродилась, что я, что сорная трава в огороде все едино. полит ее, Петенька, понимаешь ли, полют с корнем вон? Так и меня. Вот что. Чуешь ли ты все это, милый мой? Понимаешь ли, какова участь моя горька, Никому я не нужна, никому и не жаль меня.